Глава 31. Мелба. Когда запустили барабан, она была в камере. В прежней жизни она приняла бы такое помещение за ветеринарный загон для крупного животного, скажем, для лошади или коровы. Дюжина загонов по 6 в ряд с остальными стенами и решетками. Решетки настоящие, как в старых видео, и с маленькими откидными дверцами сверху, чтобы можно было подкинуть сено. В остальном все хирургически белое. И все под замком. Одежду у нее отобрали, взамен выдали простой розовый тренировочный костюм. Ручной терминал отобрали тоже. По нему она не скучала. Плавала в воздухе, чуть-чуть не дотягиваясь до стен и пола. Понадобилось 10 попыток, чтобы, отталкиваясь все слабее, подобрать подходящую силу толчка, при которой сопротивление воздуха останавливало тело в пустоте, где ничто ее не касалось. Где можно было плавать в ловушке невесомости. В соседней клетке мужчина колотил по стенам, смеялся, орал, а большей частью скулил. О нем легко удалось забыть. В окружавшем ее воздухе ощущалось слабое течение, как всегда бывает на кораблях. В этом рейсе она услышала страшилку о том, как вентиляция отказала посреди ночной вахты, и вся команда задохнулась в пузырях использованного воздуха, собиравшихся вокруг лиц. Она подозревала, что это выдумка. Люди наверняка проснулись бы, забились бы в своих койках, вскочили бы и, конечно, остались бы живы. Так ведут себя люди, которые хотят жить. Тот, кто не хочет, просто висит в воздухе. Сирена заревела на весь корабль. Ее резкие ноты отдавались от палуб, приобретая тембр громадной оркестровой трубы. Первое предупреждение. Затем еще и еще. А потом решетка беззвучно стала удаляться, падать, а задняя стенка коснулась плеча, словно робко добиваясь ее внимания. Дюйм за дюймом ее прижимала к стене. Стена трогала ее почти полминуты. Энергия стены и инерция ее тела складывали их, как ладони молящегося. Вращение барабана она заметить не могла, просто ощутила, как оно толкает ее вперед, а затем то, что было передом, стало низом. Тело дюйм за дюймом заскальзывало по стене к палубе. Тело приобрело вес. Сочленения коленей и позвоночника сдвинулись, принимая его. Она вспомнила, что где-то читала, «Женщина, вернувшаяся после долгого пребывания в невесомости, может вырасти на два дюйма, потому что жидкость, раздвинувшая позвоночные диски, частично остается между ними. Учитывая еще атрофию мышц, возвращение веса, будь то от центробежной силы, ускорения или притяжение, всегда угрожало травмами. Позвоночные диски рассчитаны на давление. Без него жидкость застаивается, накапливается и может даже порвать суставную сумку. Ее колени мягко коснулись пола, прижались. С первой сирены прошел час, если не больше. Вверх и низ вернулись, и она позволила низу принять себя. Свернулась в нем пустая, как смятая бумажка. В полу был устроен сток. Белая керамика, не запятнанная ни кровью животных, ни мочой. Лампочки наверху мигнули и снова загорелись ровно. Второй пленник что-то кричал, может, требовал еды или пить. Охранник вывел его в гальюн. Она уже привычно называла это гальюном. Не уборной и не туалетом. Она никого не стала звать на помощь, просто следила, как наливается тяжестью тело, притянутое к низу. То есть, к кнаружи. Настоящего притяжения здесь не было, значит и веса тоже. Просто масса тела стремилась вылететь в темноту, а ее не пускали. Кто-то пришел за вторым пленником. Линию взгляда пересекли тяжелые пластиковые башмаки. Голоса. Что-то про верность и про бунт. Что-то про когда придет время и о приказах. Голоса омывали ее, но не задерживались. Немного болела голова, прижатый к полувесок. Ей хотелось уснуть, но сны пугали. Снова шаги. Те же башмаки прошли в обратную сторону. Новые голоса. Башмаки вернулись. Низкий, стальной ляск. С решетки загона сдвинули засов. Она оставалась неподвижна, но сосредоточила взгляд. Охранница сменилась. Широкоплечья женщина с пистолетом в руках и взглянула на мелбу, пожала плечами и поставила ручной терминал так, чтобы ей было видно. Человек на экране не походил на полицейского коричневатая кожа цвета поджаристых пышек. С формой лица было что-то не так. Широкий подбородок, темные глаза, морщины на лбу и урта. рта. Но в чем дело, она поняла только когда человек заговорил. Тогда стало ясно, что он лежит и смотрит в камеру снизу. «Меня зовут Карлос Бака», — сказал лежащий. «Я отвечаю за безопасность на бегемоте. Ты в тюрьме. Это моя тюрьма». «Ну и пусть», — подумала Мелба. «Теперь о тебе. Полагаю, тебе есть что рассказать. Судя по ООНовской базе ДНК, ты имел бакох Масса людей, которым вроде бы можно доверять, называют тебя Кларисой Мао. Старпом Росинанта говорит, ты пыталась ее убить. И эта русская дама-священник подтверждает ее слова. И еще некий звукооператор говорит, что ты наняла его поставить перехватывающую аппаратуру в электронику Росинанта. Мужчина помолчал. «Есть что сказать по этому поводу?» Футляр ручного терминала из зеленой керамики. Или из эмалированного металла. Не пластиковый. Тонкая, как волосок, царапина на экране добавляла лишнюю морщину на щеку говорящего. Вроде дуэльного шрама у пирата, исчитанной в детстве книжки. «Ладно. А вот насчет этого», — продолжал мужчина. «Врачи говорят, у тебя вживлены дополнительные эндокринные железы». Такие используют террористы для показательных выступлений. Им, знаешь ли, наплевать, что через несколько лет их нервная система превратится в кашу. Ремонтному рабочему такое не по карману, разве что есть очень веские причины не жалеть денег. Странно было, ощущая тяжесть, прижатой к полу головы, в то же время смотреть на собеседника как бы сверху вниз. Отчасти это ощущение странности, наверное, возникло от долгого пребывания в невесомости. Организм, пока не привык к гравитации и вращения, больше полагался на показания зрения, отсюда и нарушение восприятия. Рассудком она понимала, в чем дело, но аналитические отделы мозга еще не разобрались. Человек на экране, он назвал свое имя, но она не запомнила, сжал губы, потом коротко откашлялся. Кашель был влажный, как у больного пневмонией. «Думаю, ты еще не понимаешь, как влипла, продолжал мужчина. «Тебя обвиняют в подрыве земного военного судна. Причем уже набрали порядочное доказательств. Поверь, ООН относится к таким вещам безо всякого юмора. Они тебя убьют, понимаешь? Поставят перед трибуналом, послушают адвокатов минут 15 или там 20, а потом вышибут тебе мозги. Я помог бы тебе выкрутиться, но только если ты станешь со мной говорить. Знаешь, что я думаю? По-моему, ты не профессионал любительница». «Ты, как всякий любитель, совершила массу ошибок, и дело не выгорело. Скажи, что я прав, и я отсюда и буду плясать. Но если ты станешь и дальше продолжать эту чушь с кататонией, ты умрешь. Ты меня понимаешь?» У него был хороший голос. В певческом кружке про такой сказали бы «пронимает насквозь». Глубокий и с хрипотцой, как у фагота, но с обертонами свирели. Такой голос, по ее мнению, мог быть у человека, основательно побитого жизнью. В ее пении тоже слышался звук свирели, и у ее отца тоже. Петр бедолага, вечно фальшивил. У остальных, у Майкла, Анфри, Джули, у матери, голоса были чистые, как у флейты. Беда флейты в том, что она не умеет звучать нечисто. Даже грусть в ее голосе кажется наигранной, слишком уж красивой. В свирели есть жужжащие, нечистые ноты, придающие ей искренность. Они с отцом были свирелями. «Корин!» — спросил человек с экрана. — Она меня понимает? Женщина подняла терминал, глянула сверху на мелбу, затем снова на экран. — Не думаю, шеф. — Врач сказал, мозг не поврежден. — Сказал, — согласилась женщина. — Но мог ошибиться. Из монитора донесся вздох. — Ладно, — произнес мужской голос. — Зайдем с другой стороны. У меня есть идея, но ты сначала возвращайся сюда. Саса. Отозвалась женщина и вышла из камеры. Решетка закрылась. Ячейки были узкие. Лошадь не смогла бы просунуть копыта. Мелби представилась, как лошадь пытается легнуться, Копыта застревает, лошадь бьется. Нехорошо. Лучше обойтись без этого. Разумнее. Лучше не попадаться, чем выпутываться. Кто-то говорил ей что-то такое, только она забыла, кто. «Эй! Эй!» — позвал второй пленник. Он больше не кричал. Повысил голос ровно настолько, чтобы она расслышала. «Это правда, что у тебя имплантированы железы? Ты не могла бы выломать дверь? Я капитан корабля. Если вытащишь меня, я тебе помогу». Джули пела бы лучше всех, если бы захотела. Она не любила концертов. Отец был артист. Он всегда выступал первым и вел мелодию. Он расставлял всех для семейных фотографий. Он знал, чего хочет и как этого добиться. Теперь он сидел в тюрьме. У него даже имени не было, только номер. Она задумалась, в такой ли он камере, как у нее. Хорошо бы, чтоб в такой. Только у него там, конечно, настоящее притяжение. Гравитация вращения не дала и половины g. Может, треть или даже меньше. Как на Марсе или на Церере. Забавно, что из всех мест, заселенных людьми, на Земле тяжелее всего. Как будто, если ты уже сбежал из дома, так тебе все ни чем. Ты здесь? Ты не спишь? «Я видел, как тебе принесли. Помоги мне, а потом я тебе. Амнистия. Я добьюсь амнистии и защиты. Сцереры нет экстрадиции». Она знала, что это ложь. От досады чуть не заговорила, чуть не зашевелилась, но удержалась. Пол — простая полимерная пластина, полого сходящаяся к стоку. Прижавшись щекой к полу, она видела сток, как черную полоску на белом фоне. Ворона на льду. «Меня арестовали мятежники», — сказал мужчина. «Мы могли бы помочь друг другу». Она сомневалась, что ей можно помочь. А если и можно, то чем? Когда-то ей чего-то хотелось. Холден, вот что. Хотелось его убить, и не просто убить. Фантазии были яркими, как воспоминания. Да нет, ей пришлось так поступить. Его все ненавидели, все хотели его убить. Но что-то сорвалось, и они решили, что это сделала Джули. Она была совсем рядом. Если бы прикончил Росинант, никто бы никогда не узнал. Она бы погибла вместе с ним, и доказательств бы не осталось, а Холден вошел бы в историю наглым, самовлюбленным ублюдком, кем он и был. Но отец бы понял. Известие добралось бы до него издалека, и он бы догадался, что это сделала она, его дочь, которой он, наконец, стал бы гордиться. Она заметила, что сосед затих. Вот и хорошо, он ее раздражал. Колени у нее ныли, ныл прижатый к полу висок. Вот так возникают пролежни. Интересно, скоро ли они появятся, если не шевелиться? Пожалуй, очень не скоро, ведь она здоровая девушка. Сколько она уже не шевелится? Давно. Она ощутила смутную гордость за себя. Снова шаги. На этот раз ни одной пары ног. Кроме самодовольного похрустывания пластиковых башмаков, звучал еще и звонкий цокот, словно собачьими когтями по кафелю. В ней слабо, как огонек церковные свечи, разгорелось любопытство. Появились башмаки, а рядом маленькие голубые балетки. не немолодой женщины. Решетка с лязгом открылась. Балетки чуть задержались на пороге и вошли. Их движение сразу стало уверенным, твердым. Женщина в балетках присела, прислонившись спиной к стене. На нее сверху смотрела Тилли Фэган. Она покрасила волосы, а губы от невероятно яркой алой помады казались полнее настоящих. Клари, милая!» Звучали слова мягко и неловко. «Это я!» В спине возникло неприятное чувство, подступило к щекам. Напряжение и обида. Тети Тилли здесь не должно быть, она не имеет права здесь находиться». Тилли протянула руку, погладила ее по голове, словно кошку. Первое человеческое прикосновение с тех пор, как она пришла в себя. Первая ласка, которую она вообще помнила. И голос Тилли, низкий и тихий, был полон жалости. «Твоего друга нашли?» «У меня нет друзей», — подумала она и вдруг в груди что-то ёкнуло. «Рен! Они нашли Рена!» Она вытащила из-под себя руку, прижала ее тыльной стороной к губам. Слезы, теплые, непрошенные, хлынули ручьем. «Они нашли Ренна, открыли ее чемодан и нашли Кости, и теперь Солидат узнает. И Боб, и Станни узнают, что она натворила». Первый всхлип вырвался кашлем, а потом она безудержно зарыдала, и Тилли обняла ее. «Помоги ей, Боже!» Она рыдала и лила слезы в плечо Тилли Фэган, а та гладила ее по голове и тихонько нашептывала что-то. «Я не хотела», — рыдала она. Слова рвали горло, в каждом был острый крючок. «Я не хотела, не хотела!» «Я понимаю, милая, понимаю». Она обхватила Тилли за талию, спрятала лицо у нее под мышкой, словно стоило опустить руки, ушла бы на дно, утонула бы. Охранница что-то сказала, и она почувствовала, как Тилли отрицательно мотнула головой. Движение передалось телу. «Это я», — выговорила она. «Я его убила». Я не нашла другого выхода. Сказала, чтобы он проверил данные, чтобы он наклонился, и он наклонился. А я... я... меня сейчас вырвет. «Рвет простушек», — отозвала Стилли. Воспитанная девушка чувствует себя нездоровой. Она рассмеялась. Вопреки всему, Клариса рассмеялась, а потом опустила голову и снова расплакалась. В груди болела, словно что-то в ней порвалось. Аневризма, аорты, легочная эмболия, что-то такое. Не может же быть, чтобы от горя действительно разрывалось сердце. Это просто фигура речи. Ощущение продолжалось целую вечность. А потом вечность прошла, и все закончилось. Тело обмякло тряпочкой. У Тилли блузка промокла от слез, соплей и слюны, но она сидела, перебирая пальцами волосы Клариссы. Ее нога щекотал из гипушной раковины. «Ты заминировала Сунг-Ан», — сказала Тилли, — и свалила на Холдена. Это был не вопрос и не обвинение, и от Клариссы она ждала не признания, а простого согласия. Кларисса кивнула в колени Тилли. Когда заговорила, голос хрипел, а горло саднило, словно обожженное. «Он погубил папу. Надо было что-то делать». Тилли вздохнула. «Твой отец — первосортное дерьмо. — сказала она, и от нее это было не обидно слышать. «Мне надо доложить шефу», — виновата подала голос охранница. «О том, что произошло, он ждет рапорта». «Я вас не задерживаю», — бросила ей Тилли. «Идемте со мной», — сказала охранница. «Я вас с ней оставить не могу, это опасно». Ее охватила паника. «Только бы не остаться одной. Нет, не могут же они сейчас бросить ее одну в заперти». «Не дурите», — велела Тилли. «Идите и займитесь своими делами. Я побуду с Клари. Мэм, эта девушка убила уже много народу. Молчание продлилось всего мгновение, но Кларисса, и не видя, представила себе ледяной взгляд Тилли. Охранница откашлялась. «М -м -м, «Мне придется запереть дверь, мэм». «Делайте, что положено», — разрешила Тилли. Звякнула решетка, засов встал на место. Шаги удалились. Кларисса плакала по Рену. Может быть, со временем она оплачет и других, солдат, погибших на Сунг-Ане, изувеченную ею любовницу Холдена, всех, кто погиб от того, что последовал за Холденом сквозь кольцо. Может, хватит слез и на них, но пока она плакала только по Рену и думала, что никогда не перестанет. «Я хочу умереть», — сказала она. «Я выросла в очень плохой». Тилли не возразила, но продолжала укачивать ее. «Надо бы тебе кое с кем поговорить», — сказала она.